Указы о местничестве 1549-1550 года запрещали княжатам и знатным детям боярским местничать с воеводами на полковой службе, а также регламентировали местнические споры между воеводами различных полков. В частности, указы, ограждали от местнических претензий второго воеводу большого полка, что позволяло правительству назначать заместителями главнокомандующего незнатных, но сведущих воевод. Местнические порядки ограждали наиболее важные политические привилегии княжеской знати, поэтому попытки правительства ограничить местничество, встретили яростное сопротивление со стороны высшей титулованной знати. В феврале 1550 года правительство вынуждено было признать, что его указы о местничестве не выполнялись боярами во время только что закончившегося Казанского похода. Примечание. Смотрите. Памятники русского права, выпуск 4, страницы 576-577, конец примечания. В июле 1550 года кружок Адашева добился принятия нового, более подробного указа о местничестве, подтвердившего предыдущие указы. Примечание. Смотрите. Разряды, листы 179, -й, 180, -й, оборотный. Павел Николаевич Милюков. Древнейшая разрядная книга. Страницы 142, -я, 143. П.С.Р.Л. том 13, страница 161. Примечание 1. Конец примечания Много позже Адашев включил отчет о своей первой реформе в текст отредактированной им летописи. Примечание. Подробнее об участии Адашева в составлении летописи смотрите далее «Конец примечания». Идейное обоснование реформы выдает ее компромиссный характер. При назначении воевод – пишет Адашев А.Ф. «Главное — это разсуждение, так сказать, их отечества, то есть их знатности, а затем уж их военные заслуги и таланты». Примечание. «А воевод, сказано в летописи, государь прибирает, рассуждая их отечество, — И кто того дородится, кто может родной обычай сдержать и смотрите ПСРЛ, том 13, страница 267, конец примечания. Подобные рассуждения были весьма далеки от радикальных требований Пересветова. Тем не менее, реформа местничества, при всей ее непоследовательности, несколько ограничивала прерогативы титулованной княжеской знати в пользу нетитулованного боярства и дворян. Реформаторская деятельность Адашевского кружка, критика злоупотреблений боярского правления, возведенная в ранг официальной доктрины способствовали пробуждению общественной мысли в России. Вслед за Ивашкой Пересветовым на общественную арену выступает другой талантливый публицист, поп Ермолай Еразм. Дворянская публицистика подвергает всестороннему обсуждению Вопрос об, так сказать, оскудении дворянства и необходимости так называемого «землемерия», то есть перераспределения земель в пользу дворянства. Примечание. Смотрите ниже. Конец примечания. Официальные проекты дворянского так называемого «землемерия» составленная в кружке Адашева, получили наиболее полное обоснование в так называемых царских вопросах митрополиту февраль 1550 года. В этом документе необходимость землемерия обосновывалась следующими соображениями. В годы боярского правления многие бояре и дворяне обзавелись землями и кормлениями не по службе, а другие оскудели, у которых отцов было поместье на сто четвертей, ино за детми ныне втрое, а иной голоден. В вопросах митрополиту царь просил рассмотреть, каковы вотчины поместья и кормления у бояры-дворян, и как они служат, и приговорить недостальных, как пожаловать -и. Примечание. Памятники русского права. Выпуск 4. Страница 577. Конец примечания. Проекты так называемого землемерия приобрели широкую популярность в среде дворянства, однако осуществление их натолкнулось на сопротивление аристократической Боярской думы. Противовес идея обеспечения землями так называемых «недостальных» бедных дворян высказана в феврале 1550 года, Дума выдвинула проект наделения землями наиболее знатных и богатых дворян, которые должны были войти в так называемую «тысячу лучших слуг». Проект датирован октябрем того же года. В соответствии с этим проектом, так называемые «лучшие слуги» не владевшие до того землями под Москвой, должны были получить подмосковное поместье от трехсот до шестисот четвертей пашни на человека, чтобы иметь возможность нести постоянную службу в столице. Проект так называемого землемерия был встречен с энтузиазмом в среде высшего дворянства и в Боярской думе. Члены Думы готовились обратить себе на пользу готовившуюся реформу и добивались зачисления в так называемую тысячу своих родственников и приятелей. Примечание. Один из инициаторов реформы Адашев, А.Ф., был записан в списке тысячи как дворянин первой статьи и поэтому должен был получить такое же поместье, как и бояре. Конец примечания. В силу указа о лучших слугах, только члены Боярской думы должны были получить 16 тысяч четвертей пашни в Подмосковье. В целом, для осуществления реформы необходимо было не менее 350 тысяч четвертей земли, в радиусе 60-70 верст от столицы. Примечание. ТКТД. Страницы 53-54. Здесь и ниже. Размеры пашни даны в пересчете на три поля. Подробнее смотрите. Смирнов и И. Очерки. Страницы 407-423, Зимин АА «Реформы», страницы 366-371, конец примечания. Таким фондом земель правительство не располагало. Разрешить возникшее затруднение можно было двумя путями. Во-первых, власти могли частично секуляризировать земли монастырей, имевших громадные вотчины в Подмосковье. Примечание. К середине XVI века монастыри сосредоточили в своих руках около трети всех частновладельческих земель в центральных уездах страны, заинтересованная в поддержании военно-служилой системы правительства, с тревогой наблюдала за стремительным ростом монастырского землевладения и сокращением светского вотчинного землевладения. Конец примечания. Во-вторых, они могли пустить в раздачу государственные и великокняжеские дворцовые земли находившиеся поблизости от столицы, авторы приговора намерены были идти по второму пути. Согласно проекту указа, предполагалось учинить лучших слуг на землях в Числяках и Ординцах в Верейском уезде и в Перевесных деревнях и в Тетеревничьих и в Оброчных деревнях от Москвы верст за шестьдесят и семьдесят. Примечание. ТКТД, страница пятьдесят Конец примечания. Но перечисленные в указе государственные земли могли покрыть лишь малую долю необходимого фонда. К тому же против посягательств на дворцовые земли выступили бояре Захарины хозяйничавшие в Большом дворцовом приказе. Попытки Боярской думы запустить руку в казну потерпели неудачу. Примечание. Вместе с тем потерпел неудачу и весь проект реформы. Приговор о тысячи очевидно, не был утвержден правительством и думой. В его тексте... Отсутствует точная дата, нет приписки дьяка, помет об отводе земель в полный и неполный оклад, помет о переделах земель. Очевидно, осуществление приговора должно было дать обширную документацию, верстальные списки, ввозные и послушные грамоты, но такая документация отсутствует. Проект реформы, пишет Зимин АА, вероятно, остался неосуществленным потому, что у правительства не было необходимого фонда свободных земель под Москвой. Смотрите. Зимин АА. Реформы. Страница 371. Конец примечания. В период подготовки указа о так называемой «тысячи лучших слуг». Правительство настойчиво выдвигает вопрос о частичной секуляризации монастырского землевладения. Планы секуляризации получили энергичную поддержку со стороны придворного духовенства в лице благовещенского протопопа Сильвестра и тяготевших к нему монахов-нестяжателей. При участии Сильвестра в конце 1550 года были разработаны царские вопросы о церковном так называемом строении, представленное на рассмотрение Священному Стоглавому Собору в начале следующего года. Устами царя правительство просило духовенства обсудить, достойно ли монастырям приобретать земли и пользоваться тарханами и льготами. Примечание. Смотрите Зимин АА «Пересветов», страница 95. -я. Конец примечания. Присутствовавшие на соборе нестяжатели выступили в пользу ограничения земельных богатств монастырей. Наиболее авторитетный в их среде старец Артемий обратился к царю и членам собора с настоятельным советом «Села и у монастырей». Примечание. Смотрите Зимин А.А. Пересветов. Страницы 100-101-155. Конец примечания. Но не стяжатели составляли на соборе ничтожное меньшинство, и их мнение встретило яростную критику со стороны официального руководства церкви, опираясь на поддержку осифлянского большинства собора, митрополит Макарий отверг все домогательства светских властей. В правительственных сферах выступления нестяжателей не получила единодушной поддержки. Группировка Захариных относилась к Сильвестру и нестяжателям с крайним недоверием. Причиной тому были тесные связи Захариных со старыми осифлянами Топорков В., Сукин М., злейшими врагами нестяжателей. Но кружок Сильвестра имел могущественных покровителей в лице удельных князей Старецких. Одним из вождей нестяжателей был князь Васиан Патрикеев, родственник княгини Ефросинии Хованской Старецкой. Примечание. Старец Васиан Патрикеев приходился двоюродным племянником князю Хованскому В.Ф от которого вела свой род княгиня Хованская-Старицкая Е. Смотрите родословная книга, часть первая, страница тридцать первая, конец примечания. Этим обстоятельствам и объяснялись традиционные симпатии Старицких к нестяжателям, удельная знать, входившая в правительственную коалицию бельских, пыталась опереться на нестяжателей еще и потому, что не доверяла митрополиту Макарию. Митрополит поддерживал тесную дружбу с князьями шуйскими и, по существу, был их ставленником. Примечание. Челобитная шуйского А.М. Макарию. Да и том 1, номер 27. Смотрите также. ПСРЛ, том 13, страница 142, Смирнов, ИИ, очерки, страница 97. Будучи ставленником шуйских, митрополит Макарий оказался в довольно затруднительном положении после победы коалиции Бельских. Как глава церкви, Макарий играл самую выдающуюся роль во всех церемониях, связанных с коронацией Ивана IV в 1547 году, но, несмотря на внешние атрибуты власти, блеск и пышность сана, митрополит не пользовался в тот период безоговорочным авторитетом. Как раз в 1547-1548 годах грек писал Макарию, «Слышу во вся дни, волнуема бывает священная ти душа от неких недобре противящихся твоим священным поучениям». Максим Грек, сочинение, том 2, Казань, 1860 год. Конец примечания. «Он получил сан» на другой день после победы шуйских над Бельскими в 1542 году. Провал правительственной программы на стоглавом соборе неизбежно должен был ухудшить отношения между светскими властями и главой церкви. Правительство не решилось осуществить прямые санкции против митрополита, но подвергло преследованию его приверженцев, выступивших на соборе против секуляризации церковных имуществ. По окончании собора оно обвинило в злоупотреблениях и низложило архиепископа Феодосия, главу крупнейшей в стране Новгородско-Псковской епархии и преемника Макария. Примечание. Феодосий был отозван, взят... Из Новгорода 21 декабря 1550 года он умер в заточении в Иосифовом Волоколамском монастыре спустя 11 лет. Смотрите новгородские летописи, страница 80. Конец примечания. В период собора власти открыто покровительствовали противникам митрополита из числа нестяжателей. По настоянию Сильвестра, известный нестяжатель-старец Артемий был назначен игуменом крупнейшего в стране Троицко-Сергеева монастыря. Примечание. Царь поручил Сильвестру побеседовать с Артемием «И смотрите в нем всякого нрава и духовные ползы». Затем, по рекомендации Сильвестра, вождь нестяжателей был назначен троицким игуменом. Смотрите чтение О.И.Д.Р. 1847 год, номер 3, отдел 2, страница 19, конец примечания. Вскоре же Артемий добился перевода в троицу Максима Грека – сподвижника Васиана Патрикеева и идеолога нестяжателей находившегося в заключении более 20 лет. Примечание. Смотрите, Зимин А.А. Пересветов, страница 156. Конец примечания. В период наибольших успехов нестяжателей правительству удалось Сломить сопротивление официального руководства церкви и провести закон о церковном землевладении. Примечание: вскоре после утверждения приговора о вотчинах Игумен Артемий сложил сан и удалился на Белое озеро. Власти не противились его отставке, поскольку не нуждались более в услугах нестяжателей. Конец примечания. Приговор был утвержден Боярской думой 11 мая 1551 года. Наиболее существенное значение имели следующие его пункты. Правительство заявляло о своем намерении, во-первых, конфисковать все земли и угодья, розданные Боярской думой епископам и монастырям, после смерти Василия Третьего, во-вторых, вернуть старым владельцам, дворянам и христианам те поместные и черные земли, которые были отняты у них церковью за долги или, так сказать, насилством, в-третьих, правительство полностью запрещало церкви приобретать новые земли без доклада, то есть без специального на то разрешения властей. Примечание. А.А.Э. Том 1. Санкт-Петербург. 1837 год. Номер 227. Конец примечания. Приговор предусматривал частичную секуляризацию церковных владений и имел главной целью воспрепятствовать дальнейшему росту монастырских земельных богатств и выходу земель из службы и тягла. Земельное уложение 1551 года влекло за собой известные ограничения в отношении некоторых категорий княжеско землевладения. Согласно приговору, князья Суздальские, Ярославские и Стародубские не могли отныне продавать и отказывать в пользу церкви свои вотчины без особого на то разрешения правительства, земли, уже переданные монастырям без доклада, подлежали конфискации и обращались в поместную раздачу. Частичным ограничением подверглось также вотчиное землевладение князей Тверских, Микулинских, Белозерских, Рязанских, Пронских и Оболенских, которым разрешалось свободно продавать свои земли в пределах уезда и воспрещалось без царева ведома продавать земли иногородцам или отдавать их в монастыри. Примечание. А.А.Э. Том 1. Номер 227. Санкт-Петербург, 1837 год. Конец примечания. Земельное законодательство 1551 года означало возврат к традиционной политике Ивана III и Василия III в вопросе о крупнейшем княжеском землевладении. В то же время оно весьма точно отражало взаимоотношения различных течений и группировок в правительстве и Боярской думе. В нем легко обнаружить тенденцию к ограничению привилегий Суздальской и прочей титулованной знати русского происхождения. В то же время уложение вовсе не затрагивало удельных владений князей бельских, мстиславских, воротынских и так далее, а также громадных земельных богатств старомосковского нетитулованного боярства, то есть тех самых групп, которые доминировали в правительстве начала 50-х годов и играли роль противовеса по отношению к многочисленным потомкам местных княжеских династий Северо-Восточной Руси. Земельные законы, проведенные вопреки сопротивлению митрополита Макария и Осифлян, усилили раздор между Ближней Думой и официальным руководством церкви.